пожирателей древесины, встречаются и более изысканные любители. Ареной их деятельности порой становятся сады. Это златка, личинки, древоточица, пахучего, древесницы, въедливой, стеклянницы и другие. Обычно все эти вредители нападают на деревья, ослабевшие, либо от пожара и засухи, либо от молнии и дыма, либо от поселившихся грибков. Не могут рассчитывать на снисхождение и сваленные деревья, идущие на техническую древесину. В общем, многие тысячи деревьев гибнут под напором несметной орды ксилофагов. Но размеры бедствия были бы куда более значительны, если бы не дятлы и другие птицы. круглый год эти живущие оседлые птицы неутомимо борются с болезнями леса, уничтожая жуков и различных личинок. Об одном таком дятле, спасшем Осину, рассказывал писатель Пришвин, наблюдавший за его деятельностью. Дерево было совсем свежим, и только на небольшом пространстве внутри ствола прошел какой-то вредитель. Дятел, очевидно, выслушал Осину как доктор, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. Пока он долбил свою дырку, червяк прошел выше, дятел ошибся. и в третий раз, и в четвертый. толстый слой осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал хирург дятел и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. Долбит дятел почти всегда наверняка. Он инстинктивно идет туда, где притаился враг. И следы его работы — надежный путеводитель для лесоводов. Не зря они говорят — Дятел для лесничего то же, что охотничья собака для охотника. Ни синицы, ни пищухи, ни поползню, ни другим древолазам не достать из-под коры жучков или их личинок. А для дятла это не задача. Вот, упершись упругим хвостиком в ствол и, уцепившись за кору коготками, дятел пробивает в ней дырку. Постучит, постучит, вдруг бросит и перескочит на другую сторону ствола дерева, Словно хочет поглядеть, не продолбил ли дерево насквозь. На самом же деле он спешит осмотреть кору, ведь от стука насекомые часто вылезают наружу, и тогда дятел их подбирает. Наконец дырка в коре готова. Под ней оказался длинный ход, проточенный короедом, который сидит в конце его. Как достанешь? Для дятла это не проблема. Мигом высунул длинный язык. Засунул вход, пошарил и, проткнув насекомое острым как пика языком, втянул его в рот. Язык дятла великолепно приспособлен для того, чтобы извлекать насекомых из-под коры. Длина его у большого пестрого дятла иногда достигает 12-14 сантиметров. Это больше, чем голова птицы вместе с клювом. Жучок не соскользнет с языка. На нем много зубчиков зазубринок. направленных в сторону глотки, да к тому же он очень липкий. Вообще тело дятла – пример хорошего приспособления организма к условиям существования. Лапки устроены так, чтобы удобно было лазать по деревьям. Два пальца направлены вверх, два – вниз. Коготки очень цепкие, поэтому дятел легко передвигается вверх по стволу и крепко держится на нем во время работы. Клюв большой, крепкий и косо срезанный на вершине, как долото. Хвост гораздо жестче, чем у других птиц, а упругие перья, как пружина, смягчают отдачу при ударе клювом о дерево и вместе тем толкают тело дятла вперед для нового удара. Насекомых дятел поедает огромное количество. В желудке большого пестрого дятла нашли как-то девять майских жуков, а у другого 150 вершинных короедов, а ведь насекомоядная птицы питаются по 5-6 раз в день. Следовательно, за день дятел может уничтожить 750-900 короедов или более 50 майских жуков. Дятел упорен и педантичен, он любит все доводить до конца, если уж взялся лечить дерево, не успокоится, пока полностью не освободит его от врагов. Наблюдали, как дятел около трех недель не покидал одного и того же места в парке, прилежно выбирая вредителей из деревьев. Формозов установил, что после работы белоспинного дятла...